24. Было раннее утро. Денис принимал душ, а я все еще нежилась в постели. Спустя какое-то время я все же заставила себя подняться с кровати, чтобы приготовить завтрак. Я в первый раз ночевала у него. Утро было чудесным, несмотря на проливной дождь за окном. Я накинула его футболку и поплелась на кухню. Проходя мимо комода, взгляд зацепился за стопку визиток, лежащий возле зеркала. С любопытством взяла одну и прочитала. Романов Дмитрий Александрович. Нотариус нотариальной конторы завещания. Сказать, что меня словно ударило током, значит ничего не сказать. Разум отказывался такое принимать. с л ё з ы сами собой полились по щекам. Так вот оно что. Он врал. Он все время мне врал. Я в панике заметалась по комнате, искала телефон, нашла, трясущимися руками набрала номер Христофоровны. Только бы она уже проснулась и взяла трубку. Сандра ответила почти сразу. «Сандра Христофоровна, скажите, в какой нотариальной конторе вы обслуживаетесь?» «Завещание. А что случилось? Я-то уже от них уж...» Я, недослушав старушку, бросила трубку. «Гад, гад, гад, ненавижу!» Так вот, зачем он крутился вокруг меня. Ему золотишко нужно было. А как понял, что в сундуке фальшивка, так сразу и исчез. в с ё так просто, так понятно. Но почему я сразу не догадалась? Почему? с л ё з ы душили меня, застилали глаза. А сердце? Сердце буквально разрывалось на части. Мне хотелось кричать, выть и кричать. Боже мой, как же я его ненавижу! Я бежала под проливным дождем, сама не зная, куда и зачем я бегу. Мне казалось, что стоит только остановиться, как мир тут же обрушится на меня всей своей мощью. И раздавит. Раздавит окончательно. В какой-то подворотне остановилась, чтобы перевести дух и бежать дальше. Я, как Форест Гамп, буду бежать, пока не сдохну. Пикнул телефон, уведомляя о сообщении. «Не смотри, Женя, не смотри туда!» Поздно. Нажала на письмо. «Я давно хотела рассказать, но боялся, что ты не простишь. Женя, вернись, прошу. Вернись и прости. Я тебя люблю». А я смотрела на эти буквы и не знала, как жить дальше. Разум и сердце рвались в разные стороны. И я не знала, кто из них победит в следующую минуту. Дорогие мои читатели, эта история теперь имеет продолжение. Если вам понравились приключения Жени и Христофоровны, то спешу вас порадовать. «Странные дела» или «Женька ищет мужа» уже на сайте. Приглашаю к прочтению.